Глава двенадцатая. Герцог рассчитывал, что леди Гейбл отшатнётся или хотя бы вздрогнет, но девушка лишь пожала плечами. А должны? На его лице отразилась растерянность. Такого ответа он точно не ожидал. Между тем Юля продолжила. «Если вы о шрамах, то в первый раз они меня действительно смутили. Я почувствовала неловкость. Обычную неловкость, которую чувствует здоровый человек рядом с... Она замялась. «Рядом с больным?» — подсказал Дерек со странной усмешкой. «Примерно». Пападанка постаралась гладить свои слова миролюбивой улыбкой. «Но сейчас я просто перестала обращать на них внимание. К тому же вы постоянно наклоняете головы так, чтобы собеседник видел только здоровую часть лица. Похоже, у вас это вошло в привычку». Пара секунд молчания, и мужчина кивнул. «Вы очень проницательные». «Но что насчёт всего остального?» «О чём вы?» Юля непонимающе смотрела на него, а он ждал. Ждал, что она что-то скажет, но что? Озадаченная этим ожиданием, она ещё раз пристально изучила его лицо и фигуру, но не нашла ничего пугающего. Мужчина как мужчина. На вид лет тридцать пять, не красавец, но с явной харизмой, сухощавый и жилистый в отличной сидящей одежде, с манерами аристократа. Да, в отличие от Десмонда, его вряд ли пригласили бы на главную роль в любовном романе, но вот на роль харизматичного и умного злодея самое то. Только Дерек Вандербильд не злодей, он тень королевы, один из магов, которые служат короне в тайной полиции. Неужели вы не чувствуете? Он недоверчиво прищурился. А что я должна чувствовать? С пола донеслось тихое фырканье, и Юля перевела взгляд на мальчишку. «Хочешь что-то сказать?» – осведомилась она строгим тоном. Глаза воришки нахально блеснули из-под грязной засоленной чёлки. «А то вы леди сами не видите. От него же за лигу несёт. Чем несёт?» Мальчишка хохотнул и поёжился, отодвигаясь от лорда. Вандербильд издал странный звук и сильнее сжал свою трость – а Юля перевела непонимающий взгляд с одного на другого. «Может, кто-нибудь наконец-то расскажет, что происходит? Мне надоели эти загадки!» «Не может быть, чтобы вы не чувствовали», произнёс Дерек задумчивым тоном. «Это просто невозможно. Снимите перчатку и дайте мне руку». Озадаченное происходящим Юля сделала, как он просил. Дерек тоже стянул перчатку, но едва девушка протянула ему ладонь, как кучер остановил лошадей. «Кажется, придётся с этим повременить». По губам вандербильта скользнула кривая усмешка. «Прошу простить меня, леди». Он вернул перчатку на место. Юля растерянно уставилась на здание, возле которого они остановились. Оно было старым даже на вид и кое-как окрашенным в жёлтый цвет. Заколоченные окна, перекушенная дверь, вытоптанный пожелтевший газон. Она не могла поверить, что это убогая ночлежка и есть детский приют. Но за низким каменным забором находились дети. Совсем мелкие, лет пяти, что-то перебирали в огромных корзинах. Те, что постарше, сидели тут же на колченогих скамейках и сучили верёвки. Работа была тяжёлой, у многих руки были стёрты в кровь рукоятями примитивной машинки. Но это не мешало строгой полной женщине в тёмном платье покрикивать на них и подгонять. Услышав голос этой дамы, воришка втянул голову в плечи. «Миссис Брокл!» – окликнул надзирательницу Вандербильд. «Милорд!» – женщина расцвела угодливой улыбкой. «Что угодно вашей светлости!» «Я привёз вашего воспитанника!» – сухо отозвался тот, вынимая из экипажа мальчишку. «Ах ты негодник!» тут же завопила служащая приюта. «Как ты посмел сбежать? Немедля иди сюда!» В три шага преодолев расстояние до ограды, женщина схватила беднягу за волосы и пинком отправила его к корзине с нечесанной пенькой. «Принимайся за работу, бездельник, и благодари лорда что будешь честно свой хлеб отрабатывать!» Миссис Броквелл ещё что-то кричала, ловко чередуя улыбку Вандербильту и подзатыльники «Подопечным» Но Юля уже не слушала. Пападанка откинулась в глубину экипажа и сжала виски. То, что она увидела, не укладывалось в голове. «А я просил вас остаться на ярмарке», – хмыкнул Дерек, возвращаясь на место. Он хотел дать знак кучеру, но Юля остановила. «Подождите, это обязательно? Оставлять мальчика здесь?» Дерек с насмешкой взглянул на неё. «Здесь ему самое место, леди». Или хотите предложить что-то получше?» «Но это ужасно. Вы видели, в каких условиях живут эти дети?» Юля от возмущения подпрыгнула на сиденье. Педагог в ней был в ужасе. «Уверена, внутри здания ничуть и не лучше, чем снаружи. Дети худые, грязные, одеты в лохмотья. Они явно не доедают. И этот адский труд!» Удивлённый мужчина хотел возразить, но она перебила. «Да, я понимаю, что не могу помочь всем, но я могу забрать к себе хотя бы этого мальчика. Мой дом уж всяко получше этой развалины». «И что же он будет делать у вас дома, позвольте спросить?» «Да что угодно». Она начала перечислять, загибая пальцы. «Чистить камин, носить уголь, помогать на кухне, работать в саду». «А в одну прекрасную ночь просто ограбит вас и удерёт», – вставил Дерек. «Что?» – осеклась Юля. «Или откроет ворота и впустит всю банду. Или сам вас прирежет», — продолжил он прохладным тоном. «Проснитесь, леди. Это не сказка, а этот мелкий отброс — не заколдованный принц. Он вырос на улицах, и вы для него добыча, жирная курочка, которую неплохо бы пощипать. Он сочтёт за честь пустить вам немного крови». Она уставилась на него, открыв рот, и не могла ни слова сказать от возмущения. «Думаете, я не прав?» — хмыкнул Дерек. «Он... он просто ребёнок. Ему нужна помощь. А вы просто монстр!» — выпалила попаданка, теряя терпение. Лицо Вандербельта моментально замкнулось. Он будто непроницаемую маску надел, стукнул тростью в потолок, что стало сигналом для кучера, а затем произнёс. «Не обольщайтесь. Я не скрываю, что я монстр. Но этот пацан не жертва.» «Улица делает монстров, может быть, пострашнее меня». От его холодного тона Юля поджала губы. Но Дерек лишь скользнул по ней безразличным взглядом и отвернулся к окну, на этот раз наплевав на то, что свет падает на обезображенную часть лица. Обратно ехали молча. Юля искоса разглядывала застывшее лицо Вандербельта, но тот прикрыл глаза и никак не реагировал на её интерес. Возможно, не замечал, а возможно, не хотел замечать. Между тем, экипаж выбрался из переулка и быстро вернулся на ярмарку. Юля вместе со своим провожатым оказалась возле шатра-гадалки, где разошлись её пути с Софи и миссис Пимс. «Значит, вы приехали сюда со своим женихом?» – осведомился Дерек, поглядывая на толпу. «С леди Мелмот и её компаньонкой», – ответила Юлия, – давая понять, что приличия были соблюдены. Виконт вызвался сопровождать нас, потому что Софи хотела увидеть своего Пегаса. Вандербильд выразил своё отношение к таким прогулкам лишь скептической гримасой. Зато моментально нашёл в толпе Марка Десмонда и строгим голосом окликнул его. «Виконт!» Блондин дёрнулся, спрятал в карман какие-то бумажки и тут же расплылся в любезной улыбке. «Лорд Вандербильд, вы отыскали мою невесту, Джулианна? ай ай -яй, яй нехорошо убегать. Вам уже не пять лет. Леди Мелмотт очень волновалась. Она ждёт в своём экипаже. Позвольте, я вас провожу». Юля с трудом удержала лицо. Её передёрнуло от этого нарочитого сюсюканья. «Ещё немного, и Десмонд поправит ей слюнявчик». Виконт действительно протянул руку и поправил ей шляпу. «Милая, нельзя быть такой неосторожной», – ласково попенял он под подозрительным взором Вандербильта. «Пойдёмте скорее, мы же обещали леди Мэлмотт поездку в театр». Она открыла рот, собираясь наградить блондина суровое отповедью, но Дерек её перебил. «Всего хорошего, леди Небрежным жестом он тронул свои кепи и отвернулся. Это было явным намёком на то, что встреча окончена. Задетая таким равнодушием, Юля сухо попрощалась и поспешила вслед за Виконтом. Тот хоть и был раздолбаем, но раздолбаем любезным, а Вандербельт будто нарочно отталкивал от тебя С этим грубым и нелюбезным мужланом совершенно не хотелось общаться. Юля сурово поджала губы. Стоило отвернуться, и она почувствовала спиной тяжёлый взгляд Вандербильта. Её охватило дерзкое желание обернуться и показать высокомерному лорду язык, но подобное ребячество недопустимо для Завуча, а тем более для леди. София действительно вся извелась. Увидев подругу, она бросилась ей навстречу и крепко обняла. «Джули, где ты пропала? Я так испугалась за тебя!» «Всё хорошо, Софи. У меня украли кошелёк. Лорд Вандербельд вернул его, но это заняло некоторое время», кратко ответила Юля, усаживаясь в коляску. И, желая предупредить расспросы, быстро сменила тему. «Мы едем в театр?» «Что?» «Да, конечно, мы едем в театр». Несколько растерянно пробормотала София, а миссис Пимс просто молча забралась в экипаж. Последней в коляску сел Марк. Не сводя глаз с невесты, он спросил, встревоженно озабоченным тоном. «Дорогая, скажите, этот страшный человек ничего вам не сделал?» Юля удивлённо вскинула взгляд. «Кто? Лорд Вандербильд?» «Нет, он помог мне отыскать кошелёк и вернуться к стоянке. Одна я бы непременно потерялась в этой толпе». Вспомнив ещё кое-что, попаданка наивно хлопнула ресничками и обратилась с вопросом к подруге. софии почему все так боятся лорда Вандербельта? Он показался мне весьма сдержанным и благородным человеком. Хоть и редкостным грубияном», — добавила мысленно. У леди Мелмот округлились глаза. «Джули, ты меня удивляешь. Неужели не чувствуешь ту мрачную ауру, которая окружает тень королевы?» «Мрачную ауру?» Юля нахмурилась. «Нет. Но мне кажется, его ранения ещё свежи. Иногда у лорда появляется такое выражение на лице. Джулии!» – перебила Софи. «Ты правда очень изменилась после смерти леди Бронсон? Забыла, где он получил свои раны? В битве с умертвиями!» «С кем?» – не сдержавшись, Юля вытращила глаза. «Что ещё за умертвия такие?» Фантазия тут же подкинула кадры из фильмов ужасов, которые так любили смотреть по вечерам старшеклассники. Кажется, они называли подобный жанр зомби-апокалипсис. Как будто обычного апокалипсиса, чтобы пощекотать нервишки, было уже недостаточно. «Ни с кем, а с чем! Дерек Вандербильд – один из сильнейших магов Альбиона!» – продолжала Софи, игнорируя изумление подруги. «Но его магия – магия смерти!» Когда его величество умирал и не мог определиться с наследником, тут рыжая Мелмот перешла на таинственный шёпот. Противники принцессы шарлоты решили отвлечь Милорда и посадить на трон его малолетнего кузена. «Вандербильд уже тогда служил в тайной полиции», — высокомерным тоном вмешался Десмонт. Он прислушивался к разговору девушек, и ему не нравилась эта тема. Юля быстро прикинула. В те дни, когда умер король, Джулианна ещё прозябала в деревне, а значит, не обязана знать столичные сплетни. Но сейчас представился отличный случай выведать что-то новенькое о загадочном лорде. Грех не воспользоваться болтливостью спутников. Анатомно взглянула на Марка из-под ресниц и даже чуть-чуть улыбнулась. «Ах, Виквант, может, поведаете нам эту историю?» «Я, признаться, живя в деревне, не следила за столичными новостями». «Сущая ерунда!» — фыркнул блондин и поправил красиво уложенные волосы. «Заговорщики не желали видеть женщину на престоле. Вот и подняли одну из старейших кладбищ, чтобы взять дворец штурмом». София округлила глаза и шепотом проговорила. «Неужели то самое, которое расположено у башни скорби?» «Ох, я думала, что слухи сильно преувеличены». «Преувеличены заслуги Вандербильта!» — скривился лорд. Юля перевела взгляд с одного на другую. «А что не так с этим кладбищем? Оно чем-то отличается от других?»